Правда, он исследовал лишь пословицы народов Востока. Интересно было бы обратиться и к русскому фольклору. Думается, что каждый это сделает без труда. Наши пословицы у всех на памяти. Автор рассказывает. Пословицы о речевых отношениях удобно излагать, группируя их таким образом, чтобы они отражали, с одной стороны, временную последовательность действий, говорения, слушания, а с другой степень важности действий в становлении и ведении беседы. С этой точки зрения правила, регулирующие речевые отношения, данные пословицами, распадаются на три основные подгруппы. Первая подгруппа – это пословицы о вежливости, воспитанности, о предпочтении слова доброго. «Лошадь узнают в езде, а человека в общении». Учи с вежливости у невоспитанного, то есть от противного. Одно хорошее слово лучше тысячи слов ругани. А у нас худой мир лучше доброй ссоры тоже близко по содержанию. Вторая подгруппа пословиц говорит о порядке ведения беседы. Утверждается преимущество слушания перед говорением. Прожуй прежде, чем проглотить. Послушай, прежде чем говорить. Язык один, ухо два. Раз скажи, два раза послушай. У русских близко к этому можно истолковать пословицу: слово серебро, молчание золото. Третья подгруппа касается ошибок в построении беседы. Отвечает тогда, когда его не спрашивают. Дед говорит про курицу, а бабка про утку. Среди русских пословиц есть и такая, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Глухой слушает, как немой говорит, это об ошибке в избрании собеседника. А вот об искусном собеседнике. Умей обойтись с глупым, а умный сам с тобой обойдется. Автор подводит итог. Формулы вежливости на соблюдение которых настаивают паремии, пословицы, поговорки, делают возможным становление беседы. В беседе нужно вести себя в соответствии с правилами вежливости, то есть отдать предпочтение беседе перед неречевым занятием, предпочтение выслушиванию собеседника перед своей речью и, наконец, уметь промолчать, не нарушив этикеты беседы. И эти три основных правила позволяют бесконечно продолжать речь, так как отсутствие неречевого действия предполагает переход к речи. Выслушивание вызывает речь, а достойное умолчание не призывает ее. Все, что может прервать речь или сделать ее неплодотворной, считается ошибочным. Считается ошибочным в фольклоре, в средоточии народного опыта, народной мудрости. Как часто мы в отношениях с собеседником забываем об этом? Как часто перебиваем, недослушиваем? Как часто вставляем свои реплики, когда нас об этом не просят и не ждут их от нас. Правила ведения беседы – это ведь тоже из области культуры поведения. Это широкая область затрагивает и то, что называют культурой речи. Культура речи – сложное понятие. В быту, в обиходе под этим имеют в виду правильную, грамотную речь. Но культура речи – это еще и целая отрасли языкознания – называемые иногда ортологией. Орто как орфо, по-гречески правильно, правильная речь, как орфография, правильное написание. Культура речи, как наука о языке, как раз и занимается выработкой и упорядочением разнообразных правил, а правила речи интересуют каждого из нас. Поэтому полезно познакомить читателей хотя бы коротко с этим научным направлением. На этот раз обратимся в книге «Русский язык. Энциклопедия. Москва. Советская энциклопедия. 1979 год». Соответствующая словарная статья сообщает нам, что под культурой речи понимают владение нормами устного и письменного литературного языка, то есть правилами произношения, ударения, грамматики и словоупотребления. Обычно с этих позиций речь оценивают как правильную или неправильную. Употребление как допустимое или недопустимое. Например, правильно последний в очереди и неправильно крайний. Правильно класть и неправильно ложить.